Упрямец, склочник Мне рассказали, что незадолго до его смерти жильцы соседней квартиры Они недавно въехали, переделывали что-то Надоели к р о ф т у постоянным стуком Так вот он, хотя дело происходило среди бела дня Когда никому не возбраняется производить в квартире разные шумные работы Встал на дыбы Не дворнику пошел жаловаться, не полицейского в конце концов позвал, а написал длиннейшую кляузу в ратушу, представляете себе? «Ну, вот вам и разгадка», — сказал с а б и н е небрежно. Тот самый сосед, рассерженный на кляузу, п о д с т е р ё г к р о ф т а и бабахнул в него от всей души. «Бросьте, я успел с ним поговорить». Бенеке застенчивый юнец только что получил диплом, снял первую в жизни собственную квартиру со всем м а л ь ч и ш к а Да и жалоба в ратушу не могла возыметь ровным счетом никаких последствий, поскольку Бенеке ни малейших нарушений не допустил. Мастера у него работали днем. «Бенеке?» — подумал Сабинин. «Любопытный оборот принимает наша история. Вполне возможно, Карл...» Альфред б и н е к к и и в самом деле застенчивый н е ц Но вот иные его знакомые, люди крайне загадочные, отнюдь не застенчивые. И чует мое сердце, отнюдь не мирные. Совпадение или нет? А что, если Крофт им мешал? Упрямые, как стадо ослов, а им по зарез т р е б о в а л о с ь именно э т о восьмая квартира. Но вредный доктор ни за что не соглашался съехать. «Господи, ну зачем? Что за цель поставлена, если ради нее, не колеблясь, идут на убийство даже случайного человека, просто потому, что он мешает?» «О совпадениях говорить глупо, слишком много совпадений. Небенеке недавно переехал, и к р о ф т а убили неделю назад. Не верится в такие совпадения нисколечко. Ну, может, не сам б и н е к е А кто?» Его юная супруга, прости, милейшая молодая пара, вне всяких подозрений. «Кто же теперь обитает восьмой?» «Понятия не имею. Ее кому-то сдал домовладелец, но вот его-то мне расспросить не удалось. Спустил на меня своего бульдога, старшего дворника. «Ну, вы видели эту скотину?» «Что ж, его можно понять», — раздумчиво сказал Сабинин. «Я имею в виду домовладельца». «Кому хочется, чтобы его дом приобрел дурную славу и попал на страницы газет в связи со столь печальным событием? А что полиция?» «Полиция!» – саркастически в о с к л и к н у л Водицкий. «Ни следов, ни зацепок! Убийца оказался чрезвычайно ловким. Никто его не видел. Время, правда, было довольно позднее. А зачем вам понадобилось снимать здесь квартиру?» «Ну, не обязательно здесь», — сказал Сабинин небрежно. «Сюда я, пожалуй, что и не вернусь после всего, что вы рассказали. Мы, славяне, чертовски суеверны, должен вам признаться. Мне попросту не вполне удобно оставаться в пансионате, скажу вам по секрету. Здесь замешана дама. Мы, революционеры, не давали обета аскетизма, знаете ли». «Могу вам порекомендовать сносное бюро, по найму квартиры, если вы серьезно намерены. «Вы меня чрезвычайно обяжете», — поклонился Сабинин. Независимо от мотивов, приведших его в дом по улице князя Метерниха, он и в самом деле, согласно продуманной заранее диспозиции, собирался всерьез заняться поисками съемной квартиры. А потому пришлось останавливать извозчика и в сопровождении е о детского ехать в рекомендованное тембюро. Откуда он вышел с доброй дюжиной смотровых билетиков, кои могли оказаться не лишними сразу для нескольких целей. И квартира нужна по-настоящему, и есть великолепная возможность мотивировать разъезды по городу. И перед к у д и я р о м и перед своим новоиспеченным начальником, комиссаром Мюллером. С Мюллером и было непосредственно связано следующее дело. Точно в назначенное время он приехал на улицу генерала фон Шварценберга, где в небольшой квартирке с порога, производившую впечатление нежилой, его ждал неприметный полицейский чиновничек в п р о т и к у л я р н о м Примечание. Шварценберг, известный австрийский военачальник,